Глава двенадцатая. Лера. «Дим, что это?» — развожу трясущимися руками и все еще надеюсь на то, что мне показалось, что всего этого нет на самом деле. «Малыш, ну как что? Это шубы. Каждая из разного меха. Моя женщина достойна самого лучшего». Димка заявляет это с серьёзным лицом и, поставив поднос на стол, направляется ко мне. А я так и стою на одном месте, не хочу ко всему этому прикасаться. Это все стоит огромных денег. И что-то мне подсказывает, что Дима получил эти деньги не за хорошие дела. Лера, ну ты что смотришь на них, как будто они кусаются? Мой мужчина заглядывает ко мне в глаза, а я пытаюсь понять, насколько сильно он увяз во всем этом. Смогу ли я вытащить его оттуда? Дим... Откуда у тебя такие деньги? Это все стоит целое состояние, у нас ведь заработал, теперь наша жизнь станет значительно лучше. Он резко обрывает меня на полусловие. Я вижу по его глазам, что ему не нравятся мои вопросы. Что ты имеешь в виду? Он всегда был падки на деньги и красивую жизнь, и этого я боялась больше всего. Что это работа, власть Руслана, что все это его поглотит. «Мы уедем из этого клоповника и купим себе дом, большой дом, где ты будешь воспитывать наших детей». «Наверное, стоило бы радоваться, он сказал о детях, обозначил, что хочет видеть меня дальше в своей жизни. Но вот тон, которым он это произносит...» Мороз пробегает по коже. «Не могу сдвинуться с места, я как будто парализована». «Дим, это не клоповник, а вполне хорошая квартира, и она мне нравится». «Мы переедем, и я хочу, чтобы ты сказала своему начальнику, что скоро уйдёшь с работы. Как ведром холодной воды окатили. А это как понимать? О чем ты говоришь? Мне нравится моя работа. Всё-таки делаю над собой усилия и подхожу ближе к Диме. С чего вдруг мне с нее уходить?» «Где ты была в пятницу?» Он резко хватает меня за руку и тянет на себя. Теряюсь, потому что именно в пятницу у меня было не самое приятное общение с его боссом. «Ты был занят, а Настя предложила сходить в клуб. Я звонила тебе, но твой телефон...» «Ты пошла в клуб по пригласительному своего босса?» Димины глаза сужаются, а мне становится страшно. Он раньше себе такого не позволял. Кривлюсь от боли, он слишком сильно сжимает мою руку. «Нет, у Насти были пригласительные», — заикаясь, начиная оправдываться. Чувствую себя виноватой за то, что произошло потом, и не представляю, что будет, когда я ему уже скажу правду. «С кем ты оттуда уехала, Лера?» Сердце пропускает удар. «Что?» — переспрашиваю на автомате. «С кем ты уехала?» «Из клуба». Сглатываю и обдумываю, как лучше рассказать обо всем Диме. «Ну?» – он продолжает орать на меня, а я теряюсь, на глазах наворачиваются слезы и меня пугает то, в каком он состоянии. «Это оказался клуб твоего друга, Руслана! Он меня заметил и сказал, что отвезет домой, чтобы ты не переживал за меня!» Хватка Димы слабеет, и он отпускает мою руку. Слезы катятся по моему лицу, я потираю место ушибы и тут же делаю пару шагов назад от него. Я боюсь его, сейчас я его действительно боюсь. «Ты понимаешь, что могло с тобой произойти, если Руслан не увел бы тебя оттуда?» Уже более спокойным голосом спрашивает мужчина. «А я ушам не верю. Значит, он знает, что меня увёз Руслан, и это его никак не беспокоит. Ничего бы со мной не произошло, я бы выпила пару коктейлей и поехала домой». Достаточно резко отвечаю Диме и тут же жалею об этом. Его лицо мрачнеет, и он делает ко мне шаг. С этого момента ты больше не будешь ходить без меня по таким местам. Предупредишь своего начальника об увольнении и отработаешь положенный срок. Да что происходит? Его приказывающий тон меня только выводит из себя. С чего вдруг такие условия? Потому что теперь я правая рука Руслана, и под ударом все, особенно ты. Захотят мне насолить. Будут действовать через тебя. Я не хочу подставлять тебя под удар. Дышать становится тяжело, виски пульсируют. Правая рука Руслана. Он его приблизил. Хотя я прекрасно видела, какими глазами он тогда смотрел на Диму. Руслан делает это специально. Хочет показать мне, насколько он может управлять моей жизнью. Как просто может дергать за ниточки, и все будут выполнять его желания. Я не буду увольняться с работы. Произношу громко и с расстановкой. «Лера!» Дима подходит ко мне вплотную и непонимающе на меня смотрит. «Проблема не в моей работе, а в твоей. Если ты выбрал такой способ жизни, значит, сделай так, чтобы я не боялась выйти из дома. Не можешь? Увольняйся. Я не собираюсь сидеть и труситься по углам в ожидании непонятно чего». «Что ты несешь? Он хватает меня за плечи и встряхивает. «Что слышал? Если ты и твой Руслан такие крутые ребята, значит, напрягитесь и продумайте мою безопасность». Скидываю с себя его руки и несусь в сторону ванной комнаты. «Мне нужно принять душ». Холодный, обжигающий душ, чтобы немного остудиться. Моя жизнь катится к чертям, и кажется, я не смогу это никак остановить. «Валерия, вы явно хотите получить премию в этом месяце!» Вяземский улыбается и заходит в свой кабинет. И правда, я была на работе за 40 минут до начала рабочего дня, потому что примчали мы сюда на новеньком спорткаре, который подкатил к моим ногам, как только я вышла из подъезда. Дима раскидывался деньгами только так, от его покупок кровь стыла в жилах. Наша квартира была завалена новой техникой. В моем гардеробе появились платья ценников, которые мне становилось плохо. За последнюю неделю он подарил мне столько украшений, сколько не дарил за все три года отношений. И, наверное, любая другая прыгала бы от счастья на моём месте». Но я не могла принимать эти подарки. Стойкое ощущение того, что все это делается за деньги Руслана, с его подачи, меня пугало. Я не хотела принимать того, что мой мужчина связался с криминальным миром. Я закрывала глаза на все это и пребывала в своей вселенной. На что я надеялась? Наверное, на то, что все это дурной сон и что когда-то я проснусь. Если бы знала, что все это только начало одного большого кошмара, то я бы бежала, не оборачиваясь, стирая ноги в кровь. Но я не знала, даже не догадывалась, что меня ждет дальше. Чем сильнее я хотела избавиться от присутствия Руслана в нашей жизни, тем глубже он в нее влезал. Причувствие чего-то плохого не покидало меня уже несколько дней, и я чувствовала, что что-то случится так как до начала рабочего дня у меня еще оставалось 10 минут, решила спуститься вниз и купить себе стаканчик кофе. Я жить не могла без этого напитка и хотелось хоть как-то себя побаловать. Вернувшись на рабочее место, я тут же услышала голос Олега Владимировича. «Валерия, зайдите ко мне в кабинет!» Я сразу же напряглась, так как оставаться с ним в замкнутом пространстве не любила. Но другого выхода у меня не было, он был моим начальником. Поставив стаканчик кофе на стол и поправив брючный костюм, я нажала на ручку двери и зашла в кабинет. Вызывали Олег Владимирович. Я застыла на месте, потому что как только я подняла глаза, то увидела Руслана, который расположился в кресле Вяземского и закинул ноги на стол, а мой начальник ютился сбоку в кресле и кидал на Руслана испуганные взгляды. «Вызывали!» Руслан скривил губы в подобие улыбки, и я чудом удержалась на ногах, так как мои коленки начали ужасно труситься. «Проходите, Валерия Андреевна, присаживайтесь!» Руслан скинул ноги со стола и указал мне рукой на кресло напротив него. Вот только мне хотелось мчать от него как можно дальше, совершенно в другом направлении. Но что-то мне подсказывало, я не выйду из этого кабинета пока он этого не захочет».